Трек и ит Великая полнота, квинтэссенция сущности, не постигается как единая, Она множественна, не являясь множеством, она существует как одно. Разделение на одно и множество не существует. Даже ее несуществование вне понятия несуществования. И даже это условное понятие вне никогда не упоминалось Шенрабом. Многие изучения Зокчэн, относящиеся к системе Жангжунг Нянгют, уделяют особое внимание свету. Зокчэн это прямой путь. Его практики высшего уровня основываются на двух методах: Трэкчот и Тхугёл, которые уникальны и встречаются только в системе Зокчэн. Трэкчот означает отсечение. Это практика сконцентрированного созерцания, состоящая в пребывании в естественном состоянии. Термин тхуггл означает работа и подразумевает совершение усилий для непосредственного достижения самореализации. Мы не просто пребываем в состоянии созерцания, но и работаем над тем, чтобы интегрировать созерцание с движением энергии в форме света и видения. В своей основе этот метод включает в себя созерцание света, и эта работа со светом и видением особенно полезна во время пребывания в Бордо когда возникают три великих видения. Посредством такой практики мы можем достичь понимания различий и связей между тонким измерением и его плотным физическим аспектом, нашим кармическим видением. Практический совет по практикам Трикчот и Тхуггё. Пребывание в состоянии созерцания, нахождение в естественной сущности чистого состояния ума составляет практику Трикчот. Прежде чем переходить к практике тхугё, очень важным является достижение стабильности в трекчорт. Иначе наше созерцание не будет достаточно прочным, чтобы мы могли интегрировать его с видением, когда оно будет возникать, а это необходимо для развития практики тхугё. Многие мастера говорят о том, что практика тхугё очень сложна для выполнения, но несомненно было бы полезно получить учение относительно тхугё даже в том случае, Если мы пока еще не в состоянии практиковать их, хотя требуется действительно много времени для достижения стабильности в созерцании через практику трекчот, это не должно стать препятствием для начала практики тхогё. Иначе мы можем прожить всю жизнь, так и не дойдя до практики тхогё. Учения по такого рода практикам держались в строгом секрете всеми мастерами данной линии преемственности от странраба милоче до мастеров недавнего прошлого, многие из которых достигли радужного тела. Мой учитель, раскрывший мне эти знания, особо подчеркивал их огромную важность, но он также указывал, что хотя сохранение их в тайне было оправдано в прошлые времена, считавшиеся золотым периодом, в такие тяжелые времена, как наши, их нельзя больше скрывать иначе возникнет опасность того, что преемственная линия хранящая эти учения может оборваться. Тхугэо. Учения по практике Тхугэо, содержащиеся в Жангжунг Нянгют, дают описание ясного света и естественно возникающих видений, а также объясняют то, как они возникают и как их привнести на путь. Эти видения, представляющие собой сияющие точки или семена света и световые переплетения в форме будд, мандал и так далее, образуются из исконной структуры света, энергетического выражения ясности изначального состояния. Особые практики Тхоггёл включают в себя длительную медитацию в темноте. Стандартная продолжительность такой практики составляет 49 дней хотя некоторые практикующие дзогчен проводят в ней многие годы или смотрение на солнце, на луну или в небо. Все эти техники используются для того, чтобы сделать возможным спонтанное возникновение видений из глубин ума. Затем мы начинаем работу над ними. Для усиления видения в практике тхоггел используются пять типов взгляда. Первый гневный взгляд Когда глаза повернуты вверх, полезен, когда мы чувствуем сонливость. Второй, миролюбивый взгляд, направленный вниз, полезен, когда ум слишком возбужден. Третий, взгляд бадхисатвы, когда глаза смотрят прямо вперед, полезен, когда ум спокоен. Четвёртый, взгляд метода, когда глаза повернуты вправо, способствует развитию метода. Пятый, взгляд мудрости, когда глаза повёрнуты влево, способствует развитию мудрости. В практике тхогёл используются также три других типа взгляда: круговой взгляд, львиный взгляд и тайный взгляд. Мандалы, тиглы, точки сияющего света, белые точки Круглые радуги, образы будд, божеств и измерений будд всё это может проявиться, и все это представляет собой естественные проявления нашей самкхагакаи, возникающие через канал мудрости, соединяющий наше сердце с глазами. Если эти проявления возникают, наша практика носит прерывистый характер, что подобно солнцу, видимому через тучи. Временами мы пребываем в состоянии присутствия, а временами Следуем за сияниями света. Иногда кажется, что мы выполняем практику, а иногда кажется, что мы ее не выполняем. Поэтому может возникнуть много сомнений, устранить которые мы должны с помощью своего мастера. Таким образом, мы приходим к прямому переживанию и познанию семян, являющихся основой или источником чистых видений, подобных звездам в пространстве. Когда мы начинаем практиковать Тхугёль, движение становится более интенсивным, и это подобно возникновению перед глазами разноцветного китайского шелка. Внезапно мы видим множество цветов в пространстве, как будто мы со всех сторон окружены радугами. Это главное видение, основа пятицветных сияний, из которых возникают все остальные видения. В этом состоит значение пяти сияний, дающих рождение нирване и самсаре. Работа с движением света в практике Тхуггёль легче, чем работа с плотными объектами, которые мы видим, и звуками, которые мы обычно слышим в повседневной жизни, и с которыми мы уже знакомы. В Тхуггёль видения возникают как внешнее проявление внутренних переживаний. Есть тексты, в которых описаны движения энергии внешнего света и знаки, появляющиеся во время видений. Различные видения имеют различные наименования. Например, название Рыба-лучей в движении подразумевает движение видений и описывает видение, движущееся подобно тому, как рыба движется в волнах моря. В тексте сказано, что мы должны попытаться поймать рыбу-лучей в движении в все темноты. А также дается описание метательного состояния присутствия, которое мы должны выпустить по мишени, в данном случае по рыбе. Метательное оружие и рыба это видение. Инструментом для ловли рыбы является состояние присутствия. Четыре видения в практике схогё. Четыре стадии практики тхогёл известны как четыре видения тхогёл. Это первое визуальное переживание абсолютной реальности. Второе увеличение и усиление визуального переживания. Третье полное созревание сознания рикпа. Четвертое – достижение конечной точки и В Жанжунг Нянг Ют также содержится уникальное описание четырех стадий в соотнесении с фазами пребывающей луны и с пятью путями тренировки в системе сутр. Прежде чем приступить к обсуждению этих четырех стадий, полезно будет рассмотреть четыре пути возникновения видений. Первый путь через самосовершенствование изначального состояния. Возникновение видений здесь происходит в силу того, что видение исконно присуще изначальному состоянию представляющему собой лучезарное сияние. Второй путь через использование мастерских методов. Их эффективность объясняется тем, что видение присутствует в изначальном состоянии точно так же, как масло присутствует в молоке. И так же, как мы сбиваем молоко для того, чтобы получить масло, мы можем, зная правильные методы, извлечь видение из этого состояния. Третий путь это спонтанное возникновение видений как знак прогресса в выполнении практики. В данном случае важно различать чистые видения и нечистые видения, которые могут стать препятствием нашему продвижению на пути. Четвертый путь. Четвертый путь это спонтанное возникновение видений в Бордо. Первое из четырех стадий наступает тогда, когда видение начинает появляться, и мы имеем непосредственное проникновение в природу реальности. Это переживание соответствует достижению реализации на пути накопления в системе сутр. Вторая стадия наступает, когда возникающее видение приближается к своему развитию, и наше переживание усиливается. Это соответствует пути устремления. Третья стадия это развитие осознания видения и его созревание до уровня совершенства. Она соответствует пути видения и пути медитации. И наконец, четвертая стадия, соответствующая пути, на котором больше не нужны никакие тренировки, это стадия полного видения. Здесь происходит растворение иллюзорных феноменов, и мы достигаем полного интегрирования с видением тотальности. Если говорить более конкретно, на первой стадии существуют два сияния света внутренний и внешний. Когда мы только начинаем практику, мы ощущаем, как будто свет исходит из нас самих. Здесь символом света является тегле рикпа цвета стекла. То есть мы ощущаем, будто смотрим через дно стакана. Тигле изучают яркое сияние и могут варьироваться по размеру. Самые маленькие могут быть величиной с горох, другие могут быть намного больше. Многие тигли также соединены друг с другом самыми различными способами: по горизонтали, вертикали и так далее, образуя нити или цепи. И в этом случае они носят название нить сострадания или серебряная цепь, поскольку своей белизной и яркостью напоминают серебро. Тигли могут возникать по одному или в соединении друг с другом. Многообразие их видений безгранично. Когда мы начинаем практику Типы возникающих видений зависят также от сочетания наших собственных элементов. У некоторых практикующих видение может быть в основном белого цвета, у других красного и так далее, что указывает на разбалансировку наших внутренних элементов. Когда мы достигаем лучшей способности интегрирования, элементы сами собой приходят в нужный порядок. Мы сами можем видеть, когда цвета нашего видения приходят в равновесие. И ни один из цветов не является больше доминирующим. Например, если в начале присутствовал только красный цвет, теперь начинают появляться и другие цвета. Это указывает на то, что наши внутренние элементы приходят в гармонию и равновесие. Иногда цвета могут появляться по отдельности: вначале красный, затем голубой, белый и так далее. Иногда же появляются определенные символы с сотражаемыми внутренних видениями. Часто эти видения носят неустойчивый характер и исчезают подобно вспышке молнии. Иногда мы можем видеть целый город, иногда в одном маленьком тигле можем увидеть всю страну вместе с горами. Но нас это не должно удивлять, ибо своими небольшими глазами мы можем увидеть много больших объектов. Иногда, когда мы смотрим на возникающее видение, оно тут же исчезает. Или оно может остаться на очень короткое время, а затем исчезнуть, подобно видеоигре на экране компьютера. Трудно дать определение или объяснение всему этому, поскольку мы можем видеть много разных вещей, которые проявляются самыми различными способами. Первая стадия это фундамент, основа. Здесь лучи, свет тегле и нити тегле ни на секунду не остаются на одном месте. Они подобны водопаду не заергающемуся с очень высокой горы или каплям ртути, которые без конца движутся. На этой стадии все находится в движении. Если пока мы выполняем практику в состоянии присутствия, происходит проявление внутреннего движения, мы можем начать с того, что будем смотреть в одну сторону, а закончить тем, что будем смотреть в другую. Это не то, что пристальное смотрение на неподвижный объект, когда глаза зафиксированы в одной точке пространства как в практике шины. Эта ситуация описывается как подобное зеркалу и стреле. Когда движение очень быстрое и его трудно остановить, то невозможно понять, что же движется. Временами кажется, что движется видение. В другие моменты мы начинаем думать, что движутся наши глаза или что само движение носит внутренний характер, что это внутренняя энергия рикпа. На самом деле, в практике тхагёль все взаимосвязано. Внешнее видение, глаза, внутренняя энергия, и на первой стадии все движется одновременно. Но важно понять то, что как только состояние присутствия становится достаточно устойчивым, мы можем остановить это движение. Именно это и описывается как ловля рыбы в сеть тьмы, то есть имеется в виду фиксация движения посредством достижения стабильности в практике. Исчерпывание феномена На данном этапе присутствие концентрируется в одной единственной точке, и внутреннее переживание становится чистым и ясным. В нем нет больше движения. Мы пребываем в состоянии единства пустоты и ясности Рикпа. Мать и сын воссоединены и счастливы. Это порождает особый вид радости. И на этой стадии наши размышления о том, что наша практика приносит ограниченный успех, заканчиваются. Больше нет никакого разрыва между практикой и непрактикой. Окончание первой стадии соответствует третьему или четвертому дню лунного месяца, когда луна начинает расти. На второй стадии начинается развитие видения. Вначале мы можем увидеть свет, льющийся во все стороны, видеть все как состоящее из света. Затем мы начинаем различать тегле-рекпа, и теперь Имеем более близкое и более четкое переживание элементов, хотя они еще не находятся под нашим полным контролем. На второй стадии элементы уже находятся в равновесии, поэтому теперь видения совсем иные. Мы видим пять сияний в тегле, круглые радуги, а также сияние в форме шатров. Видения очень чистые и ясные. Серебряные нити также видятся окруженными пятью цветами, а внутри тегля сознания появляются слоги, буквы, образы и ступы. В этих видениях присутствуют все цвета, никаких ограничений возникновения видений больше нет. Те, кто не выполнял практику или не имел переживаний определенных слогов или божеств, могут видеть образы, которые являются отражением их собственного внутреннего видения и которые совершенно отличны от описываемых в тексте. Самый лучший и легкий способ развития этих видений Это выполнение темного ретрита или же практика смотрения на лучи солнца, но не прямо на солнце, на рассвете или на закате, держа кисти рук так, чтобы пальцы были как бы фильтром для лучей света. И таким образом создается связь между внутренним светом и внешним светом. Когда мы наблюдаем внешние лучи таким образом, находясь в состоянии присутствия, они действуют в качестве вторичной причины, вызывая проекции внутреннего света на ладонь. Вначале мы видим совсем немного, но затем видение развивается, и таким образом становится очень легко видеть сияние. Другие способы состоят в практике смотрения на лучи света, проходящие через оконные ставни, или в практике сидения на вершине горы и смотрения на ту точку, где гора и пространство встречаются друг с другом. Это порождает так называемое бровное видение. Одним из преимуществ «темного ретрита Является то, что мы можем выполнять практику без каких-либо дополнительных требований, например, наличие солнечных лучей и не отвлекаясь на внешний мир, и в этом случае легче достичь интегрирования. Характерной особенностью второй стадии является то, что все видения и движения становятся более устойчивыми. Движение рыбы замедляется и может даже полностью прекратиться. Эта устойчивость является первым признаком развития. Это подобно тому, как успокаивается море. Рябь, создаваемая ветром, исчезает с его поверхности. Когда движение прекращается, мы должны попытаться усилить концентрацию. И эта стадия соотносится с пятым и шестым днями пребывающей луны. Хотя формально мы ничего не практикуем, тем не менее мы все еще выполняем практику. У нас может быть такое ощущение, что мы закончили занятие, но при этом Мы обнаруживаем, что все еще продолжаем выполнять практику. На третьей стадии видения могут быть устойчивыми и неподвижными, или же они могут двигаться. Могут возникать различные слоги или части тела, а также видения буд и мандал. В этой пустой реальности исчезает разница между внешними видениями и внутренними переживаниями, субъектом и объектом, нирваны и самсары. На этом этапе мы пребываем в восьмом и девятом днях лунного месяца, примерно на середине фазы пребывающей луны. Мы начали с выхода за пределы ограниченных практических занятий. Наша цель сейчас сделать все движения и события одинаковыми в состоянии присутствия. Разбивая свою практику таким образом, мы обнаруживаем, что находимся в состоянии присутствия как во время формальных занятий, так и вне их и это является естественным продолжением практики. Однако на этой стадии мы должны отбросить как дуалистическую, саму идею о практике и непрактике. Мы входим в медитацию внутреннего пространства и отбрасываем эту тонкую дуалистическую концепцию. Развитие на этой стадии ведет к совершенствованию видений. Видения мандал, чистых царств Будды, пяти тихани будд или других будд возникают спонтанно и отличаются совершенством. Они наделены всеми добродетельными качествами. В изначальном состоянии индивидуума все совершенно. Ничто не скрыто и все проявлено. В чистом видении проявляются все мандолы миролюбивых и гневных божеств. Мы видим всех главных и второстепенных божеств и их мандолы со всеми украшениями и атрибутами ясно и четко, непрерывно и без каких-либо ограничений. В тексте указывается, что практикующий будет видеть пять групп божеств. Однако в силу того, что видения представляют собой внешние проявления нашего естественного состояния, нет никаких ограничений типом видений, которые мы можем иметь. В действительности само видение не имеет значения. Важно достичь его интегрирования и осознать, что его источником является наше собственное изначальное состояние. На этой стадии Видение очень устойчиво и неподвижны, подобно помещённой в сосуд с водой черепахе, которая втягивает все конечности в свой панцирь и перестает двигаться. Это видение совершенства, так как они возникают из изначального состояния в совершенном виде. Весь внешний мир видится как свет. Мы можем достичь понимания того, каким образом внутреннее существование всех внешних объектов, таких как дома, горы и так далее, является светом. И каким образом они приобретают плотность? Когда мы говорим, что они существуют в виде света, это значит, что они порождены элементами, берущими свое начало в свете и уплотняющимися в конкретно существующие формы. Необходимо понять то, каким образом вся реальность рождается из этого состояния, из света, который может превращаться в материальные объекты. На этой стадии Мы также говорим о едином вкусе. Это значит, что даже тонкая дуалистическая концепция присутствия и отсутствия присутствия должна быть отброшена. Мы должны быть свободны от каких бы то ни было конфликтов или усилий к выполнению практики. Нам необходимо выйти за пределы концепции практики и практикующего. В изначальном состоянии эти концепции освобождаются и мы пребываем в чистом уме без медитации и без отвлечения вообще лучшей медитацией в дзогчен является не медитация состояние вне медитации мы становимся едины с медитацией больше нет ни медитирующего ни медитации ни того на чем необходимо медитировать но это не значит что нам просто нечего делать и мы можем просто заснуть Имеется в виду то, что необходимо спонтанное, свободное от усилий пребывания в состоянии присутствия, в медитации, свободной от каких бы то ни было отвлечений. Если для концентрации не требуется никаких усилий, это значит, что отвлечения отсутствуют. Конец этой стадии соответствует 13-му и 14 дням лунного месяца. Между этими двумя днями еще присутствует медитация на пространстве. Посредством интегрирования мы вначале преодолели дуализм между практикой и непрактикой. Затем мы также вышли за пределы тонкой дуалистической концепции интегрирования созерцания и несозерцания, которую необходимо интегрировать. И наконец, мы достигаем спонтанного продолжения состояния, являющегося медитацией на пространстве, на пустоте, в которой нет ни субъекта, ни объекта, ни внутреннего, ни внешнего на конечной стадии, на стадии самореализации, мы должны преодолеть также концепцию присутствия или самой медитации. Четвёртая стадия является конечной или высшей. Здесь все видения форм, божеств и мандал исчезают. Они исконно пустотны и исчезают в пустоте, являющейся их сущностью, в кунжи, изначальном состоянии, свободном от каких-либо атрибутов. Когда мы останавливаем мысли, останавливается все. Все концепции, включая концепцию медитации, освобождаются в чистом состоянии. Все описанные нами формы и видения, основанные на звуке, так же как звук, свет и сами лучи исчезают в изначальном состоянии. Все звуки исчезают, подобно эху. Свет исчезает, подобно тающей в небе радуги. Все лучи, проявляющиеся в виде форм и тел, исчезают подобно отражениям на воде. Трудно объяснить, как именно они исчезают. Говорят, что это подобно сну глупца. Все исчезает подобно солнцу, возвращающемуся в материнское лоно. И это полное самоосвобождение, в котором нет ни малейшей возможности для присутствия концепций. Мы наконец постигаем, что не существует ни иллюзии, ни освобождения и обретаем окончательное понимание изначального источника, из которого все исходит и куда все возвращается. Все тонкие дуалистические концепции, в том числе концепция медитации и немедитации, исчезают. Остается пустота и ничего больше. Одна только мудрость. Кое кто может возразить, что если есть мудрость, то что-то же есть. Но мудрость это не концепция. Это прямое знание, полученное без посредства мысли. Так что больше нет вообще никаких категорий чего либо или ничего. У нас нет больше никаких ожиданий или чего либо, что нужно было бы принять или отбросить. Это стадия подобна пространству, в котором исчезают элементы. Это реальность пустоты, которая вне самсары и нирваны. Это пятнадцатый день лунного месяца. Полная луна и мы достигаем конечной стадии изначального состояния царства изначального будды контусангпо мы уже находимся в его крепости подобно тому как если кто-то лжет, а другой говорит это ложь и ложь исчезает также все концепции исчезают благодаря этой мудрости понимающей что они просто не существуют конечный результат просветление или самореализация — И есть ничто иное, как это. Посредством этой практики мы обретаем настоящее понимание. У нас нет больше никаких ожиданий относительно божеств и так далее. Все исчезает. Когда мы достигаем этой стадии, происходит трансформация. Физическое тело превращается в тело чистого света. Ум со всеми своими мыслями преобразуется в мудрость, свободную от каких бы то ни было концепций. В этом состоянии три каи совершенны. Хармакая это пустота, самхагакая это свет и внутреннее проявление энергии, нирманакая это внешнее проявление энергии. Понимание световой природы реальности приносит конечный плод практики Тхугё. Переход в тело света, в котором физическая материя тела полностью преобразуется и растворяется как чистая энергия в своем сущностном состоянии в форме света. Это было объяснение мастерской практики тхугёль на пути цокчен, который может быть пройден и завершён за одну жизнь, в одном черепе, или, говоря языком цокчен, за одну жизнь и в одном теле. Сутры и цокчен Абсолютная реальность согласно Сутрым и Дзогчен. Сутры и Дзогчен по-разному подходят к пониманию значения абсолютной реальности. Согласно философской системе «срединный путь Мадхамика, относящейся к традиции Сутр, абсолютная реальность определяется как отсутствие неотъемлемого существования. Отсутствие неотъемлемого исконного существования и есть сама пустота она обладает качеством, которое в цзогчен называется изначальной чистотой. Согласно цзогчен, абсолютная реальность обладает не только этим качеством, но и качеством неразрывного единства изначальной чистоты и спонтанного совершенного достижения пустоты и ясности, сущности и природы. Согласно сутрам, абсолютная реальность определяется как имеющая только качество пустоты. В то время как в Дзогчен абсолютная реальность указывает на пустоту, неразрывно связанную с ясностью. Отсутствие неотъемлемого существования определяется как сущность нугбо, основа всего кунжи или мать ма. Понимание одной только пустоты не является изначальной мудростью. В Дзогчен акцент делается на неразрывном единстве ясности и пустоты в изначальном состоянии. В системе же сутры акцент делается на единстве относительной и абсолютной истины, и это является в ней одним из самых тяжелых для понимания моментов. Легче понять отсутствие неотъемлемого существования, чем относительную истину, а именно наличие относительного существования. Существует абсолютная реальность пустоты, но есть также и относительная реальность тонкого относительного существования. Несмотря на наличие существования, Если мы попытаемся обнаружить его, мы ничего не найдем. Тем не менее, мы знаем, что оно есть, но это знание отлично от обычного. Именно в силу того, что есть и существование, и несуществование. Дзогчен говорит о неразрывном единстве пустоты, несуществования и ясности, существования в естественном состоянии. Конечная истина, согласно сутрам и дзогчен. Восьмой путь Бон, путь Белый А, находится в полном соответствии с учением Цзок Чен относительно указания на четыре ошибки во взгляде сутр на конечную истину. Первое ошибка окончательного утверждения. Согласно сутре, конечная истина об отсутствии неотъемлемого существования представляет собой неутвердительное отрицание вынесением окончательного определения реальности посредством утверждения, что кроме того, что она есть просто пустота и несуществование, больше сказать нечего, сутры отрицают спонтанное совершенство и потенциал в отношении мудрости абсолюта. Второе ошибка соскальзывания. Согласно сутрам, все феноменальные явления лишены неотъемлемого существования. И поэтому не имеют качеств потенциального проявления и спонтанного совершенства. Практикующий сутры понимает реальность только как пустоту и поэтому соскальзывает в простую пустоту. Третье. ошибка негелистической ограниченности. Согласно сутрам, неутвердительное отрицание лишено возможности признания мудрости и самхагакаи, поскольку оно не определяет себя как спонтанно совершенное, подобно пространству ограничение истины одной пустотой означает, что она негелестически ограничена. Четвёртое. Ошибка нигилизма. Согласно Сутрум, правильное функционирование закона причины и следствия в относительном существовании устанавливается обычным концептуальным аналитическим умом. Поскольку существование этого ума должно быть установлено такого же рода концептуальным умом, это ведет к тому, что концептуальные умы будут бесконечно возвращаться к подтверждению существования концептуальных умов. Это ошибка нигилизма. Обнаружение пустоты. Хотя цель учения Сутры та же, что и учения Дзогчен, то есть обнаружение абсолютной истины, их пути, ведущие к этому обнаружению, различны. Когда мастера Сутр говорят о достижении понимания пустоты, Речь идет о достижении понимания посредством концептуального ума, посредством мысли. В системе сутр практикующий наблюдает за объектом и пытается постичь его пустотную сущность. Это понимание возникает через концепцию пустоты. Затем, с помощью этого концептуального понимания, практикующий пытается проникнуть в непосредственное и бескомцептуальное понимание пустоты. Дзобчен вместо анализа объекта с помощью концептуальной мысли, используют прямую передачу. Прямое и непосредственное познание пустоты вместе с различными формами шиней с целью достижения понимания пустотной природы реальности и аспекта пустоты изначального состояния. Например, для того, чтобы обрести понимание пустоты, практик сутр исследует какой-то объект, например, розу, и пытается постичь ее исконную пустоту. Когда он видит розу, его ум создает концепцию То есть ментальный образ розы и это переживание основано на обобщенном понятии роза, а не на реальной сенсорно воспринимаемой розе. Он переходит от чувственного восприятия к ментальной концепции розы, проецирует созданное умом обобщенное понятие роза на реальную розу и проецирует созданное умом обобщенное понятие пустота на обобщенное понятие розы. Затем, с помощью логики, он достигает понимания исконной пустоты розы. Но, согласно Дзогчен, это понимание, обретенное посредством ментальной обобщенной концепции пустоты, не обязательно означает достижение непосредственного переживания пустоты самой реальной розы. Хотя целью практикующего сутры является непосредственное восприятие пустоты Он может провести много лет, имея лишь знание концепции или обобщенного понятия пустоты, так и не достигнув прямого восприятия или непосредственного переживания. В своей практике он уделяет больше внимания концепции пустоты, чем ее непосредственному переживанию. Подвижник практикует практикующий, отдельно от теоретических занятий по постижению пустоты. Он желает понять как относительную, так и абсолютную истину посредством логики, а затем пытается интегрировать это понимание с практикой концентрации шины. То есть через развитие мысли о пустоте понимание становится все более и более ясным, пока наконец на последней стадии не проявится полное понимание без участия мысли. Однако это понимание достигается посредством концептуального анализа. Всегда есть какая-то центральная точка, с которой этот анализ начинается. Таким образом, Это понимание всегда связано с концептуальной мыслью. Это не прямое понимание пустоты, какое есть в Дзогчен, и которое достигается непосредственно через практику без участия мысли. Вообще, согласно Дзогчен, мысль "Теперь я понимаю пустоту" не является истинным пониманием. Это лишь еще одна мысль. В Дзогчен непосредственное понимание пустоты свободно от субъекта или объекта и не связано с какой-то центральной точкой. Использование концепции пустоты в традиции сутр с целью приведения практикующего к переживанию пустоты демонстрирует постепенность перспективы этого пути. Дзогчен же, напротив, является непостепенным путем, и мастер с самого начала учит практикующего стремиться к постижению пустоты непосредственным образом, без участия мысли, через практику шиней с помощью ума, но без использования мыслей и концепций. Мы достигаем непоколебимого, ничем не отвлекаемого состояния присутствия и понимания неразрывного единства пустоты и ясности. Понимание пустоты возникает без посредничества производящего мысли ума непосредственно через ясность. Этот путь обретения знания уникален и встречается только в зогчэ. Некоторых практикующих сутры шокируют, когда мы говорим им, что в Дзогчен переживание пустоты является прямым и достигается непосредственным восприятием без использования логики. Они говорят, что это невозможно. Но Дзогчен утверждает, что существует два пути обретения знания: посредством логики и через переживание. Согласно этому учению, лучший путь постижения пустоты состоит в неиспользовании мысли поскольку обретённое таким образом понимание никогда не может выйти за рамки концептуального уровня логический ум приходит к пониманию логической концепции пустоты но истина пустоты находится вне мысли и концепции вне логического ума истинная пустота не может быть постигнута логическим заключением ибо мысль концептуальный ум способен понять лишь концепцию или обобщенное понятие пустоты и не способен непосредственно воспринять саму пустоту. Кто же тогда достигает понимания пустоты? Это самопостижение пустоты самой пустотой, аспектом ясности пустоты, дающим возможность понимания через прямое восприятие. Понимание неотделимо от пустоты. Пустота постигает и освещает сама себя, как в примере с масляной лампой, И в этом кроется принцип неразрывного единства пустоты и ясности. Самопостижение это самопрояснение или самосознание.